Глава 23. Замуж ей пора, вот что. Сделал Игорь умозаключение, переворачиваясь на спину, но не убрав руку с уже прилично округлившегося живота Тани. Сколько можно уже приближать к себе всяких проходимцев? Прям как Екатерина наша великая. Ну, то и хоть Орловы Потемкины были, люди большого ума и кипучей энергии. А Уланы что? Или кто? Мелочь какая-то пузатая. Граф и графиня Приарские не спешили уснуть. Мозговые штурмы или постельные деловые разговоры поздними вечерами у них не были редкостью, хотя чаще супруги всё же беседовали о родном мире Егорова. Таня спрашивала, Игорь отвечал, или он рассказывал, а жена слушала. Только случай с имперским шпионом, подобравшимся вплотную к принцессе Ливорской, а значит и к её близким друзьям, оказался весьма неожиданным и неприятным, чтобы говорить в этот раз о далёкой земле. Графиня днём присутствовала приказней Леннета Киля до Кама. Игорь Латана тоже приглашала, но тут выкрутился, объяснив, что до отбытия в Ару ему предстоит сделать ещё многое. Герцигня Герфильская настаивать не стала, она была слишком извлена, подавлена и мрачна, считая себя опозорившейся. Поэтому публичной смерти шпион не удосужился. Его удавили в подземелье в присутствии ограниченного количества особ. Самой правительницы, ее подруги Тани, графа Флойма и Майена, баронета Фира, комиссара Дильяна и парна Кулика, ставшего после недавнего рождения Эмилии, Игорины счастливым отцом. Хотя не публичность расправы с Ланетом Киллем мало что решала, о произошедшем знал весь двор, а, возможно, и вся столица. «Перестань говорить глупости». Таня тихо засмеялась и ткнулась мужу в плечо носом, почему-то холодным. «Не вздумай к ней подойти со своей идеей насчет юма. А чем моя мысль плоха? Если все пойдет, как мы надеемся, то парень лишится короны и регаса уже к началу, к середине осени». «Вкусом ланы он, конечно, не в полной мере отвечает». «Игорь, замолчи». Жена накрыла попаданцу рот ладонью. «Игорь, замолчи». «Сам ведь говорил, что у каждого человека есть свое личное пространство, куда он не пускает даже самых родных и близких людей. Границы, через которые Латана никого не пропустит, я уже узнала». «Так вот, не лезь туда, пожалуйста. Ты просто не представляешь, какая там страшная боль внутри живет много лет. Я это случайно поняла». «Когда?» Егоров повернул голову и в темноте попытался разглядеть выражение лица жены, Но не смог. Дара ночного зрения у него не было. Ты с ней на подобную тему говорила. Я оставлю наши девичьи секреты при себе. Мой любимый мужчина мне это наверняка разрешит. Графиня чуть отодвинулась и погладила Игре по руке, лежавшей на её теле. Лучше расскажи, что решил с жуликами своими сделать. Не хочешь меня слушать? Сам провоцируешь следующие кражи. Да не главное не строгость наказания, а его неотвратимость. Ты уже при мне распять это земное утверждение говорил. Чушь полная. Поверь, поверю, но казнить не станем. Так никаких людей не напойсёшься. В общем так, насчёт Ланы принимается твоё мнение, а с проклятыми расхитителями феодальной собственности поступим, как я решил. Один один у нас. Ничья Попаданец свернул длившийся почти час разговор о делах замка, графству и герцогства и побудил супругу вернуться к более приятному занятию. На утро после тренировки и завтрака, взяв с собой кольты, землянин направился в Техноград, в свою любимое на данный момент дорождение дочери детище. Как бы попаданцу ни хотелось создать там портал, чтобы в интересах дела было просто необходимо, он так на это и не решился. Решил, что сделает его позже, когда вокруг производственной площадки вырастут стены. Но до этого еще далеко. Техноград продолжал расширяться, и непонятно, в каких границах он перестанет расти. Егоров даже построил вдоль цехов и производственных зданий узкоколейку, параллельно при арке, длиной уже больше километра. Вагонетки там, понятное дело, тягались не паровозами или с помощью какой-то иной механической тяги, а мускульной силой коней или работников, но многие процессы пошли значительно веселее. Производство железа шло радующими землянина темпами и количеством. Однако позволить себе тратить металл на рельсы Егоров еще не мог, и в ближайшем будущем вряд ли найдет возможность это делать. Узкоколейка была построена из полозьев местной лиственницы. Состав груженый танками, такая конструкция бы не выдержала, Зато для нож технограда её вполне хватало. Транспортное прогрессорство землянины пока служило лишь для перемещения внутри промзоны, а добираться, возить туда грузы или их забирать, по-прежнему приходилось обычными средневековыми способами: пешком, на повозках или вот как сейчас, Игорь с братом, верхом. Жаль, что у тебя не получается никак со мной на озёра съездить. Кольт уже стал образцовым дворянином и воином, и вёл себя соответствующим образом, солидно, не крутил головой по сторонам. Выражение лица имел чуть высокомерное, а конём управлял, как будто бы на нём родился. "Я уже с пинингом владею лучше, чем мои братья-наставник". Транс позвал Игоря сержанта Кирасиров эскорта. "Заскочи в ратушу, пусть градоначальник едет в замок и ждёт меня". Он махнул плёткой в сторону ратуши которую графская кавалькада в этот момент проезжала, а затем оспорил утверждение кольта. «Это вряд ли, что ты моим спиннингом овладел лучше меня. Мастерство, знаешь ли, не пропьешь!» Брат не сдержал улыбки. «Истины земли? Или Дильян придумал?» «Первое. Но наш моряк с этим точно согласится. Ветер опять с запада. Чувствуешь?» В воздухе стоял запах дыма. «Еще в замке почуял. И сдержки технического прогресса?» Вот это и всё правильно понимаешь. Из-за мягкого климата на Плуо острове печным отоплением не пользовались совсем. Камины и тени во всех домах были. Если зима оказывалась необычайно по местным меркам суровой, то в комнатах рыжигали жаровни. Печи же служили лишь для приготовления еды. Поэтому до попадания в этот мир одного спецназовца, в пряре не имели представления о том, что такое смог. Теперь познакомились. Тем более, роза ветров тут строилась с преимущественно западным вектором, так что дышать дымами из домен Технограда горожанам приходилось часто. Егоров не упрекал себя за то, что основал свой промышленный кластер довольно близко к городским стенам. И так, что называется, если не ноги отбивать, то задницу в седле наминать приходится. Пусть приарцы привыкают, не дерьмом ведь несет в самом-то деле. На башенке завода управления уже с восьмушку как теперь тоже имелись часы. Поэтому работы были прекращены, а народ, работники, надзиратели, распорядители, приказчики, охрана, члены семей некоторых из них, всего почти 1000 человек собран точно к назначенному времени. Возле строящейся третьей сталеплавильной печи возвели помост, на котором между двумя экзекуторами Панура стояли закованные в кандалы трое негодиаев, поднявших руку на самое святое, на личную собственность графа Приарского. Всё нормально, спросил поподанницу, встречавшую его делегации Техноградовского начальства, никому конкретно не обращаясь. Руководителем Игорь был справедливым, некапризным, щедрым на похвалы и награды, поэтому от такого шефа старались не прятаться по углам из-за спины других, а наоборот лезли к нему на глаза, что постоянно приводило к работе локтями и толчь-ею среди тех, кто окружал графа Приарского. На его вопрос решился ответить заместитель службы безопасности, когда-то работавший у Арша, но переведённый на производственную площадку для усиления службы контроля. Вину на местных чикеистов, просмотревших аферу с кражей товаров, землянин не возлагал. Они не обладали соответствующими компетенциями. Прохвоствы вывозили продукцию полностью легально, занимаясь банальными приписками. Воровство осуществлялось уже в гирфиле, когда часть тканей, до четверти от общего количества со столичных складов шло не к людям барона Шминца, а на сторону. Отсутствие открыто высказанных со стороны владельцев претензий не сильно успокаивало сотрудников службы безопасности, и дюжий сорокалетний мужик, шагнувший навстречу Егорову, был немного смущён их мур. Всё приготовили, как ты и велел, господин, доложил он, только вот парни не уверены, что сделают как надо. Дело новое, но не сложное, рэй, оборвал его попаданец. Как смогут, так и ладно. Пошли и пусть начинают. По расчищенному охранниками людскому коридору граф и виконт прошли к установленным для них скамьям перед помостом, и представление началось. Тройку мошенников отдубасили палками по пяткам, затем измазали дёгтем и обваляли в перях. Наказание не столь мучительное, сколько позорное. Теперь негодяев ждала угольная шахта, куда их закованными повезут прямо сегодня. Относительно израсхитителей и мастеру Тольманту Игорь с удовольствием просто набил бы морду да и оставил и дальше работать в Технограде. Столяр был не просто рукастый, но и головастый. Эта схему предельного станка Егоров легко начертил, а вот с ткацким намучился. И если бы не этот придурок Томальт с его дельными идеями, набил бы себе шишек намного больше. И всё же придётся мастеру отправиться на каторгу. Хотя бы на год-то там будет видно. Та ней в чём-то права, нельзя показывать чрезмерное добротолюбие. Двое их других родствентелей, землянин не жалел совсем. Считав бы обычные недипломированные, с открытием школ, проблем с грамотеями у графа Приарского не осталось, так что эта пара жуликов вернётся с копией не раньше, чем через 5 лет. Шансы прожить пятилетку у них имелись. Попаданц кардинально изменил в лучшую сторону условия проживания, санитарию и питание катаржан. Можно сначала в штамповочную, попросил Кольт. Зачем петлять, как охотничий пёс в лесу? Игорь приобнял брата за плечи. Нет, мы по порядку, не сильно спеша. Сейчас времени у нас есть. Да и задержимся. Графиня будет к нам добрая и снисходительна, обойдём здесь всё. Инспекции Технограда Егоров проводил регулярно, а последнюю буквально накануне. Нынешний осмотр производств по попаданиюцу устроил ради Кольта. Игорь всё чаще стал замечать за братишкой, что тот, ранее любознательный во всём, теперь ничем иным, кроме военного дела, рыбалки и девочек, не интересуется, и это надо было исправлять. Ожидаемо наибольший восторг у виконта Приарского вызвала штамповка кира Грохот молотов и звон железа не вызывали у него опасения оглохнуть, смотрел бы и смотрел. Зато предельные ткацкие мануфактуры, швейные мастерские и цеха по производству керамики, черепицы, напольной и дорожной плитки вызывали животу у будущего владельца Приора. Сам Игорь уже засматривался в своих дальних планах на Гирфель после воцарения Латаны на Леворском троне. По возвращению в замок, несмотря на их задержку, упрёков от графини действительно не последовало. Однако не обошлось без сюрприза, впрочем, вполне ожидаемого. Таня пригласила в замок сразу четвёрку министралей. Этот квартет струнников был уже третьей группой местных музыкантов, кого и, как требовалось, научить мелодиям и ритмам зарубежной, или точнее, иномирной эстрады. Первую группу забрала с собой из Трина в нейтер герцогиня Камалия, пообещав звездам, а те реально за несколько дней стали суперстарами, молочные реки и кисельные берега, а вторая группа сейчас покоряла Гирфельский дворец. Графиня Приарская не желала, чтобы ее замок уступал дворцу в сфере культуры и досуга, особенно с учетом того, что правительница страны и ее наследник проводили в Приаре ненамного меньше времени, чем в столице. Но надо так надо, согласился с неизбежным попаданец. После завершения работы с градоначальником, а после и с бароном Эром Гольнером, Игрю долелся в гостиную, где научил квартет министрелли и тринскому репертуару и паре новых песен, Лепцовской рюмки водки на столе, больше из озорства и посланницы небес Стаса Михайлова от которой, как он помнил, млели все девчонки на узле связи в хне и миме. Правительница знала, что на следующий день рано утром её друг и советник отправится создавать порталы в варском графстве, поэтому явилась на прощальный ужин в сопровождении Деляна. Так что блеснуть исполнением новинок Егоров смог не только перед женой и кольтом с Гильмой, он и не против был Латана после случая с Ленатом Килем всё ещё явно была расстроена и печальна, хотя и старалась этого не показывать. Только Игорь, свою венценосную подругу знал очень хорошо и буреявшие в ней эмоции читал как с раскрытого листа. Да, высшие аристократки магического мира оказались не менее восторженными почитательницами любовной лирики, чем солдатки из далёкого гарнизона земной силы. И посланницу пришлось исполнять на бис ещё два раза. Игорь, не задерживайся там, вздохнула с тоской в голосе Латана, отправляясь к себе в дворец, когда уже стемнело. Тебя всегда не хватает. Он уже пообещал, что как только так сразу, сообщила Таня подругам. Герцигени посмотрела на попаданца и нахмурилась. Иск Макс лечением с тобой будет, надеюсь с похватилась вдруг она. Ага, целых 2. Ладно, в самом-то деле. Я что, дитя неразумное? Всё будет нормально. Жди меня, и я вернусь. Береги себя, граф, приказалось узареншем. Показалось по поданцу или нет, что глаза принцессы увлажнились. Он это понять не успел, герцогиня Гирфельская быстро отвернулась и шагнула на край портальной площадки. Егоров ничуть не лукавил, когда сказал, что с ним в походе будет двое из кмага. Землянин не собирался перековывать мечи на Арале, его инычары инициированные в храме порядка вовсе не будут простыми студентами. Вступительные экзамены великолепные Семёрки ожидаемо сдала успешно, учёба в университете начнётся с середины 23-го дня второй летней восьмушки. Сейчас, когда поступление успешно состоялось, А занятия ещё не начались, и ночары и адептки знакомятся с городом, чтобы знать там каждый закуток, обзаводятся приятелями из таких же будущих студентов или уже обучающихся, но не разъехавшихся на каникулы, тренируются на заднем дворе своих исобняков, и здесь в приаре порталы позволяют им часто навещать родной город, друзей и наставников. А кроме того, все семеро находятся в постоянной готовности принять участие в любой операции спецназа, как только их господин и учитель решит, что их присутствие необходимо. Так по планам по Пападанцу будут обстоять дела и во время учёбы. Времени у его студентов хватит на всё, не зачем им от сессии до сессии жить весело. В окрестностях Моснера Игоря уже дожидаются не только 18 отобранных Нидом Пилишем спецназовцев, но и иск маги Булик и Нувер, вместе со своими товарищами и подругами, произведенные графом в честь успешного поступления, старшие сержанты. Проводив сюзереншу, а чуть позже отправив спать Кольта и Гильму, чита владителей замка отправилась к себе. «Что с этим будем делать?» поинтересовалась сидевшая в кресле у левого окна спальни Таня, когда Гештик стягивал с нее сапоги. «Я так рассчитывала на очередной пикник?» Она показала глазами на небольшой денежный сундучок возле стены. «Гешт!» — сказала графиня своему старому слуге. «Выйди! Девушкам пока заходить не надо. Я позову, как потребуется». «А много там?» — улыбнулся Игорь. «Тысяч пятьдесят? Больше?» Чувство жены он разделял, самому не хотелось уезжать. Но есть, увы, такое слово «надо», и никто, кроме попаданца, пока создавать портальные площадки не может. Вот доча родится, вырастет, тогда все по-другому станет. Может, к ней потом и другие ее братики и сестренки добавятся, только это будет очень и очень нескоро. «Меньше», — помотала головой Таня, — «сорок три девятьсот». Вот видишь, неровное число. Как раз, когда вернусь округлиться, и мы махнем на наш утес, что травою зарос. Лану с собой возьмем. Нафига ты ей про шашлыки на природе нахвасталась?